когда я услышал от доктора Перспье о цветах и прелестных ручьях и фонтанах, которые можно было видеть в замковом парке. Мне грезилось, что герцогиня Германская пригласила меня туда, по внезапному капризу воспылав ко мне страстью. Целый день она занималась вместе со мною ловлей форели, а вечером, проходя со мною под руку мимо садиков своих вассалов, показывала мне гирлянды фиолетовых и красных цветов, свешивавшихся над низкой оградой, и сообщала мне их название. Она просила меня рассказать ей содержание стихотворений, которые я собирался написать. И так как я хотел в будущем стать писателем, то грезы эти напоминали мне, что пора уже решить, что именно собираюсь я писать. Но как только я задавался этим вопросом, стараясь найти сюжет, в который я мог бы вложить бесконечно глубокое философское содержание, ум мой переставал работать, перед мысленным взором моим открывалась одна лишь пустота, и я приходил к убеждению, что либо у меня вовсе нет таланта, либо какая-нибудь болезнь мозга мешает ему развиться. Иногда я рассчитывал на помощь моего отца, он был таким могущественным человеком, в такой милости у власти имущих, что ему удавалось иногда добиться для нас нарушения законов, которые Франсуаза научила меня считать более неприложными, чем законы жизни и смерти. Например, отложить на год обязательную окраску фасада нашего парижского дома, единственного в целом квартале, получавшего такую льготу, или выхлопотать у министра для сына госпожи Сазра, собиравшиеся ехать на воды, разрешение держать выпускные экзамены на два месяца раньше назначенного срока, вместе с кандидатами, фамилии которых начинались на букву «А», не дожидаясь, когда придет очередь для кандидатов с фамилиями на «С». «Если бы мне случилось тяжело заболеть или быть похищенным разбойниками», то, будучи убежден, что мой отец находится в слишком хороших отношениях с высшими властями и располагает слишком влиятельными рекомендательными письмами Господу Богу, чтобы болезнь моя или мой плен могли оказаться чем-либо большим, чем пустые призраки, нисколько для меня не опасные, я спокойно дожидался бы часа неминуемого возвращения к отрадной действительности». Час освобождения или выздоровления. Быть может, это отсутствие таланта, эта черная дыра, зиявшая в моем уме, когда я искал сюжета для своих будущих произведений, была также только невещественной иллюзией, рассеющейся благодаря вмешательству моего отца, который, опираясь на свои связи с правительством и с проведением, устроит так, что я окажусь первым писателем эпохи. Но в другие минуты, когда мои родные выходили из терпения, видя, что я задерживаюсь на дороге вместо того, чтобы следовать за ними, моя действительная жизнь переставала казаться мне искусственным созданием моего отца, которое он мог видоизменять по собственному произволу. Но, напротив представлялась помещенной в некоторую реальность, созданную не для меня, реальность, решение которой невозможно было обжаловать, в которой у меня не было союзников и друзей, и за пределами которой не таилось решительно ничего. Мне казалось тогда, что я существую подобно всем прочим людям, что так же, как и они, я состарюсь и умру, и что среди них я лишь принадлежу к числу лиц, лишенных литературного дарования. В результате я приходил в отчаяние и навсегда отрекался от литературы, несмотря на ободряющие речи Блока. Это интимное и непосредственное чувство, это ощущение ничтожества моей мысли, превозмогало все расточаемые передо мной льстивые слова, подобно тайным угрызениям совести, «Мучающим человека злого, хотя бы все восхваляли его добрые дела».